Дверь почти сразу же отворилась, и он оказался перед важным бритым лакеем в черном фраке с такими безукоризненными манерами, что Дюруа снова почувствовал себя охваченным смутным беспокойством, быть может, от бессознательного сравнения покроя своего фрака и фрака лакея. Принимая от Дюруа пальто, которое тот держал на руке, стараясь скрыть пятна, лакей, у которого были на ногах лакированные ботинки, спросил, «Как прикажете доложить?» Приподняв у гостиной, куда надо было войти, он произнес его имя. Но Дюруа, вдруг потерявший весь свой опломб, почувствовал, что от робости он лишился способности двигаться, что у него захватило дыхание. Ему предстояло сделать первый шаг — навстречу этой новой жизни, о которой он так мечтал, который так ждал, все же он решился войти. Перед ним стояла молодая белокурая женщина, ожидавшая его одна в большой ярко освещенной комнате, заставленной словно оранжерея растениями. Он остановился в полном замешательстве. Кто эта дама, которая улыбается ему? потом вспомнил, что Форестье женат, и мысль, что эта изящная блондинка, жена его друга, окончательно его смутила. Он пробормотал с сударыней, она протянула ему руку. — Я знаю, сударь, Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами. Он покраснел до ушей, не зная, что сказать, и чувствуя, что его осматривают с ног до головы, оценивают, изучают. Ему хотелось извиниться, выдумать причину, объясняющую погрешности его костюма, но он ничего не смог придумать и не решился затронуть эту щекотливую тему. Он сел в указанное ему кресло, и когда почувствовал мягкую упругость его бархата, Приятное ласкающее прикосновение его обитых ручек и спинки, которые так любовно приняли его в свои объятия, ему показалось, что он уже вступил в новую пленительную жизнь, что он становится чем-то, что он уже спасен, и он посмотрел на госпожу Фористье, продолжавшую следить за ним взглядом. На ней было платье из бледно-голубого кашемира, замечательно обрисовывавшее ее стройную талию и полную грудь. Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава. Волосы, собранные в высокую прическу, слегка велись на затылке, образуя светлое пушистое облако над шеей. Ее взгляд — Чем-то напоминавший Дюруа взгляд женщины, встреченной им накануне в Фолибержер, несколько успокоил его. У нее были серые глаза с голубоватым отливом, который придавал им какое-то особенное выражение, тонкий нос, полные губы, немного мясистый подбородок, неправильное, но очаровательное лицо, привлекательное и лукавое. Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого имеет свою прелесть и кажется полной значения, каждое движение которого как будто и говорит, и скрывает что-то. После короткого молчания она спросила, «Вы давно уже в Париже?» Постепенно овладевая собой, он ответил, «Всего несколько месяцев, сударыня, я служу на железной дороге, но Форестие дал мне надежду», что я смогу через его посредство заняться журналистикой. Она улыбнулась более открыто, более приветливо и, понизив голос, сказала «Я знаю».